«Эпилог. Могла бы меня и на свадьбу пригласить. Сколько мне там осталось? А ты так поступаешь. Папа, ты недавно опять женился. Это я просто так напоминаю. И что? Это не отменяет того, что твой старик старый, как говно мамонта. Согласна полностью с твоим определением». «Не хами! Я еще прошлое твое послание не до конца простил!» «И не прощай! Кстати, сходил по указанному адресу?» «Хамка ты все же! И в кого ты только?» «Все, я заканчиваю разговор!» «Погоди, Сончик, ты там внукам не хочешь старика порадовать?» «А что такое? Не на кого свои заводы, газеты и пароходы оставить?» «Меня-то исключил из завещания». «А, тебя задело, да?» «Нисколько. И моему сыну твои деньги тоже не нужны». «Сыну? Сончик! Внук, да? Мальчик!» «Когда? Я приеду! И врача, врача нормального, а то в вашем мухосранске!» Я положила трубку, досадуя, что проболталась. Совсем стала невнимательная с этими перепадами гормональными. Посидела, подумала, потом повернулась к Сергею, как раз выходящему из дома с порцией шашлыков. Думаю, надо подготовить еще одну гостевую. Нахера, Носорог с Полинкой здесь. Лысый со своей малолеткой дурной с ночевкой не останутся. У нее срок скоро. Все боятся. Кого ждем-то? «Тесть твой приедет!» Шампуры полетели на траву, а Сергей взревел. «Это на «Ну, я ему случайно сказала кое-что. И теперь он точно примчится наблюдать лично за течением беременности. И не один, скорее всего, весь штат врачей притащит». Сергей постоял, потом со вздохом начал собирать шашлыки с травы, ворча. «Кто тебя за язык тянул? Я ж его прибью. Сиротой тебя оставлю. И вообще, оружие надо убрать. А у меня еще и подарок Паше лежит». «Носорог? Привезли все же?» Заинтересовалась я, надеясь переключить своего мужа с печальной новости на привычный лад. Но этот пистолет новейшей системы, мощный и навороченный, с замечательным, созвучным прозвищем моего бывшего босса названием, выписывал аж из Штатов. И порядком мне надоел рассказами о том, как он его выбирал, и как Паша должен его заценить, потому что очень символично на юбилей, и как раз с рождением наследника совпадает. Я возражала, что, может, у Полинки будет девочка. Они ж так и не выяснили, Но Сергей уверял, что Паша точно знает, что будет парень. Прямо как у нас. Только раньше. И это правильно, босс все же. Я тогда, признаться, съязвила, что, зная моего отца, у его внука будет такое наследство, что еще неизвестно, кто у нас тут босс. Но Сергей нахмурился и заявил, что его сыну нахер не нужны подачки. И вообще, папаша мой еще в состоянии себе сына заделать. «Вон, четвертый раз женился. Ничему жизнь не учит». Я не спорила. Честно говоря, просто потому, что было, как выражался мой муж, пофиг. Мы с Сергеем поженились примерно через полгода после того, как его выписали из больницы. Ранение было несложное. Я больше нервов потеряла, чем он крови. Честное слово. Роспись сделали тихой и скромной. Для меня даже это было чересчур, учитывая нелюбовь ко всем этим церемониям. Сергею к тому времени удалось выудить из меня правдами и неправдами информацию о моем прошлом недозамужестве. Я, вспоминая папашу недобрым словом за длинный язык, еле убедила своего гоблина, что никогда я бывшего жениха не любила, особенных эмоций к нему не испытывала. И замуж выходила только потому, что вроде так надо и о том, как Артур встречался с другой у меня под носом, и что я по этому поводу испытала. Ничего, правильно. Но именно эта ситуация сподвигла меня оглянуться вокруг и понять, что не хочу так, просто не хочу. Никакого удовольствия, никакой радости. Ничего. Замороженная. мертвая жизнь. И о том, к чему я в итоге пришла. К тому, хочу жить одна, ни от кого не завися. Думать только о себе, ничего не планировать и не идти на поводу людей, которые от чего то знают лучше тебя, как тебе надо жить. У меня была новая жизнь, новая реальность, которая меня полностью устраивала. Так я и жила, мирно и спокойно, радуясь каждому дню, пока не попала однажды в спортзале в лапы давно подкарауливавшего меня гоблина и потеряла покой. Я рассказала ему только это. И не слово о главном, о том, что поняла, встретив его. Оказывается, для того, чтобы чувствовать полноценность жизни, мало быть независимой и свободной. Надо быть кому-то нужной. Я не сразу до этого дошла. Мой муж постепенно приучил меня к такой мысли. Очень постепенно. Но, как и все в своих действиях, логично и намертво. И теперь я могу сказать, что не жалею. Ни о чем, Ни о том, что тогда сбежала, отказавшись от прошлой жизни. Ни о том, что встретила его, поддалась в какой-то момент, проявила слабость, и о самой этой сладкой слабости не жалею. Только благодаря ей я поняла, что живу. Что живая. И теперь познавала новую реальность. Другую. Совместная жизнь с мужчиной. Наш дом. Отношения. Быт, секс, общие друзья, теперь вот общий ребенок, привычная безопасность, Непривычная тепло и ласка, любовь. Можно сказать, что гоблин нашел свой горшочек с золотом. Или это все же лепрекон. а я нашла его. Отец взволновался. Ну еще бы внук все же. То, что мой папаша засунет все обиды туда, куда я его отправила не особо давно, и примчиться лично наблюдать, как у меня растет животик, я не сомневалась. Пусть едет. Сергей разберется. Я в этом была уверена. Я смотрела, как муж ворчит, собирает мясо и уносит его в дом. Любовалась на то, как на его спине, обтянутой футболкой, маняще перекатываются мускулы. И думала о том, что, пожалуй, Я сделала правильный выбор, когда поддалась эмоциям в спортзале. Даже ледяной принцессе и эльфийке. Иногда надо просто расслабиться и позволить мрачному гоблину показать другие грани реальности.